Глава восьмая У графа начинает дергаться глаз, и я не преувеличиваю. Бедный. Столько потрясений за день. Еще и я добавляю. Чувствую, не будет мне мирной приватизации куска соседской земли. Шуточки у тебя, Мэри. На нервах Уильямсон снова переходит на «ты». Да если бы, Оскар. Градоначальник прислал сэра Николсона. Говорит, ему меня порекомендовали как образцовую невесту. Кривлюсь. «Теперь прохода не дает, видишь?» Кивая в сторону замерзшего с букетом Джея. «Ты бы разобрался. До да объявления о нашей помолвке дал в газеты. А то мы застряли на обсуждении условий». Граф часто-часто моргает, видимо, пытаясь справиться с эмоциями, и только потом заговаривает, поворачиваясь к сопернику. «Прошу прощения, сэр». Он делает ударение на обращение, как бы подчеркивая колоссальную разницу между их титулами. «Но вы пришли не по адресу». «Вот уж не знаю, действительно ли градоначальник вас прислал. Или это у моей любимой?» Это слово он тоже произносит с особым нажимом. «Невеста столь специфический юмор. Но настоятельно прошу покинуть нас и более не докучать». «Чего?» — хмурит лоб Джей. «Говорю!» — произносит Уильямсон, повышая голос. «Прощайте! И веник свой заберите!» Он разворачивается ко мне. «А впрочем, давайте!» хватает цветы из рук опешившего Николсона. «Чего добро пропадать?» Я наблюдаю за развернувшейся сценой с улыбкой и не замечая, в какой момент раздражение графа переключается на меня. «Идем в дом, Мэри!» — говорит он и слегка толкает внутрь. «Помолвку обсуждать будем. Кстати, это тебе!» — сует мне в руки цветы, чтобы не говорила больше о романтике. Испуганно сглатываю и успеваю лишь кивнуть в сторону Николсона на прощание как дверь за моей спиной захлопывается с оглушительным звуком. Уильямсон почему-то молчит. В тишине отчетливо слышно его разъяренное сопение, а я боюсь этого молчания больше, чем скандала. Стою, мну многострадальный букет, и в итоге решаю напасть первый. «Оскар», поднимая перед собой ладонь, разворачиваясь, «Это ни в какие ворота не лезет! В чем ты попытался меня обвинить? В сговоре с этим мужчиной?» Совершенно искренне возмущаюсь. «Как будто я аферистка какая-то! у которой в каждом углу по подставному лицу сидит. Как раз для таких случаев. Я вообще-то образцово-показательная гражданка Умбрии. Поднимаю вверх указательный палец. Если ты не знал, и на кривую дорожку встала впервые. Сегодня. Из-за тебя. Припечатываю напоследок. Уильямсон внимательно смотрит на меня, прищурившись. А потом неожиданно спокойно заговаривает. Скажем так, ты не в первый раз встала на кривую дорожку содержать свое хозяйство на чужой земле, это никак не образцово показательно. «У меня был договор!» Возмущенно перебиваю. Составленный в свободной форме и незаверенный у нотариуса. Припечатывает меня серьезным фактом Оскар. Недостойного наследника, коим была моя сестра, даже не будем упоминать. Достаточно первого пункта. Смотрю на графа затравлено. Здесь мне нечем оправдываться. Я сразу не ткнул тебя в эту деталь. Слишком был поглощен проблемой с Сандерсом. Но теперь-то я успокоился и более собран. Так что не знаю, кому из нас двоих нужно ставить условия. Тяжело вздыхаю, мысленно прощаясь с овечками. Кажется, все-таки придется искать более изощренные способы заработка. Давай не будем тяжбу начинать. Ни мне, ни тебе, оно не надо. Заберешь таверну и животных себе, и на этом конфликт будет исчерпан. Произношу устало. «Не нужно мне твое добро!» Почему-то взвинчивается граф. «Не хочу я!» Ничего мы нового делать не будем. Нужно придерживаться первоначального плана. Сандерс явится завтра-послезавтра, а у тебя тут женихи пачками ходят. О, все в силе? Отлично. Сразу веселею. А сэра Николсона я действительно впервые видела. Я не имею к нему никакого отношения. Ага. Оскар кивает. Я смотрю, ты ни к чему не имеешь никакого отношения. Договор нормальной сестрой не составила. Овец спасешь на чужом поле. Одеваешься не по статусу. Он брезгливо хватает двумя пальцами юбку моего платья. «Куда ни глянь, везде не при делах!» Мои щеки краснеют от смущения и злости. «Прошу без оскорбления, ваша милость! Я сказала правду. Дальше вам решать. Но без доверия ваша афера не выгорит. Я не буду в ней участвовать. Заводите другую невесту!» Произношу, гордо вскинув подбородок. «Правда, впервые его увидела и не хотела себе цену набить?» Неожиданно человеческим тоном спрашивает Уильямсон. «Зачем? Да и как бы я узнала, что ты решишь принести мне поток именно в этот момент?» Привожу разумный довод. Он отводит глаза, а потом кивает. «Ладно, извини. Ты права. Нам нужно хотя бы минимально доверять друг другу». «Ты тогда сиди дома. Без надобности не высовывайся. А я попробую узнать, с чего градоначальнику понадобилось присылать к тебе незнакомцев. И договор с меня. Пришлю». Кивает Оскар и выходит из дома.